Глава третья. Мы поднялись на шестой этаж на лифте. С помощью электронного ключа Мариана открыла дверь, помеченную НСБ. Я встал рядом с мамой и легонько коснулась ее спины. Ее бледность меня тревожила. Мама слабо улыбнулась мне, как бы говоря, со мной все будет в порядке. Открылась дверь, и мы вошли в офис залитый солнечным светом и ни капли не соответствующий моим ожиданиям. Повсюду прозрачные стеклянные стены, белая краска и голый красный кирпич. На кирпичных колоннах черно-белые фотографии кораблей всех размеров и форм. Некоторые фотографии, судя по зернистости изображений, были очень старые. Наверное, снимки кораблей, которыми компания владела в какой-то момент своей долгой истории. Тут появилась госпожа Круликовский. Она остановилась в дверях. Ее статная фигура эффектно смотрелась на фоне городского пейзажа за окнами. С тех пор, как мы познакомились на приеме в предыдущий приезд, госпожа Круликовский не изменилась, разве что на этот раз она предпочла платью, лаконичный серый брючный костюм и белую блузу с рюшами у ворота. Темные с волосы, особенно бросалась в глаза густая серебряная прядь над правым глазом. Она собрала в низкий узел на затылке. Разглядев руководительницу НСБ вблизи, я поняла, что она старше, чем я думала. «Добро пожаловать», — произнесла госпожа Круликовский, протянув руку сперва мне, потом маме. Я опять обратила внимание на то, какой у нее глубокий и теплый голос. «Спасибо, госпожа Круликовский», — отозвалась я. «Очень рада снова встретиться». «Зовите меня Ханна. Можно я вас тоже буду звать по имени?» Мы с Мартинюшем всегда так делали, и в целом мы тут стараемся придерживаться неформального стиля в общении. Мы согласились и зашли вслед за ней в кабинет. Марианна закрыла дверь, и мы устроились на стульях перед стеклянным письменным столом Ханны, а она села в свое рабочее кресло. «Ух ты!» — выдохнула мама. Я проследила за ее взглядом, который скользил вдоль множества фотографий на кирпичной стене. Среди изображений кораблей, портов и групп людей в деловых костюмах затесался снимок, на котором Ханна и Мартинюш пожимали друг другу руки. Потом мой взгляд упал на два черно-белых снимка, которые заставили меня ахнуть от удивления. «У вас даже наши фотографии есть?» Я поднялась и подошла поближе к репортажному снимку, запечатлевшему нас с Мартиниушем. Интересно, кто его сделал. На нем мы прощались в аэропорту. Мартинюш держал меня за руку и улыбался. Ветер взметнул мне волосы, сдув их с лица, а в руке у меня был конверт, который Мартинюш мне только что дал. В конверте лежал перевод выдержек из дневника Александры Новок, про Сибелин и жизнь семьи до крушения, названного ее именем Барка. Чтение дневника Александры меня взволновало, я почувствовал себя ближе к семье Новок. Хоть мы и не состояли в понятном людям родстве, но Сибелин тоже была сиреной, а значит, мы с мамой, Новаком, не совсем чужие. Сомневаться не приходилось. Пра-пра-пра-бабушка Мартиниуша не знала, кем на самом деле являлась ее невестка Сибелин, но то, что она о ней писала, являлось для меня исчерпывающим доказательством. У новоков в жилах текла кровь сирен, и нам с мамой досталось их наследство». Невозможно не признать, что в этом заключалась некая высшая справедливость. Под привлекшей мое внимание фотографией имелась табличка с надписью на польском. Там упоминалось и мое имя. Меня назвали Тарга Маколи Новок. И что там написано? спросил я Ханну, указав на польский текст. Ханна сложила пальцы домиком и улыбнулась. Давно потерянная дочь возвращается домой меня защипала в глазах, и я отвела взгляд. Я не ожидала, что новая руководительница компании «Новок» и правда поверила Мартиниушу, что она действительно думает, будто мы с мамой родня покойному старику. Но она, похоже, верила. Рядом с Мартиниушем и мной висел снимок мамы в рабочей экипировке. Тоже не портретный. Мама, стоя на палубе спасательного судна бригида, среди дайверов, увлеченно разговаривала о чем-то с Саймоном и Йозефом, местным аквалангистом. «Этот Йозеф был симпатичным дядькой с грубоватым обветренным лицом, и когда мы уезжали, мама попрощалась с ним по-свойски. Для нее это совсем не характерно. Они даже обнялись, хотя мама никогда не обнимала никого, кроме меня, моих подруг и Антони. С тех пор мама почти не упоминала Йозефа, но между ними явно проскочила какая-то искра, Мне это не показалось. Она признала, что испытывает к нему теплые чувства, но когда я пыталась добиться подробностей, мама прекращала разговор. Глянув на нее сейчас, я с облегчением заметила, что она уже не такая бледная. Мама смотрела на себя полугодичные давности, и по лицу ее было не понять, о чем она думает. Подпись под фотографией была лаконичной, только дата и несколько слов. Я их разобрала, что-то вроде... На борту Бригиды. Маму записали Майра Мак-Оли Дальше шли Саймон Николс и Йозеф Дракив. Дракев? Что это вообще за фамилия? На польскую не похоже, насколько я могу судить по своему скудному опыту общения с местными жителями. «Должно быть, вы испытали потрясение, когда узнали о своем происхождении», — заметила Ханна. «Для нас-то это точно стало шоком». «Не сомневаюсь». Пол голоса произнесла мама когда я вернулась на свое место рядом с ней а что мартинюш рассказал вам о нас спросила я только то что вы его единственные ныне живущие родственники и что родство у вас со стороны Сибелин, а у нас об этой ветви почти нет данных и вы ему без вопросов поверили удивилась мама ханна слегка приподняла темные брови морщи гладкие лоб а потом Вдруг рассмеялась, будто в самой идее не поверить Мартинюшу было что-то невероятно забавное. «Я работаю в этой компании дольше, чем вы живете на свете», — сказала она мне. А с Мартинюшем дружила еще дольше. И потому скорее поверю ему, пусть даже без доказательств, на слово, чем целой толпе незнакомых людей с убедительными аргументами. Мы с мамой удивленно переглянулись. Мне показалось, что я знаю, о чем она думает. Мы ожидали встретить недоверие и сопротивление, а нас приняли как настоящих наследниц Мартинюша. Просто невероятно, если учесть, что наше родство официально не подтверждено. «Может, перейдем к нашим планам на сегодня?» — произнесла Марианна. «Да, именно так мы и поступим», — отозвалась Ханна, потому как она строила фразы, чувствовала, что английский язык ей не родной. Она глянула на меня — И я увидел, что глаза у нее светло-серые, в тон костюму. Если вы не возражаете, я бы хотела запланировать еженедельную встречу для нас с вами и отдельно для вас с Марианной. Мы с вами будем обсуждать важные вопросы работы компании, то, что вам следует знать как владельца А Марианна тут Ханна кивнула в сторону секретаря, подробно расскажет вам историю компании. Думаю, вам следует ее знать. «Когда-нибудь вы, возможно, захотите здесь работать, даже стать генеральным директором, если вас это заинтересует». «Это вряд ли. Не думаю, что когда-нибудь сумею управлять компанией лучше вас», мягко возразила я, пряча улыбку. Мысль Ханда показалась мне смешной. «А идея регулярных встреч мне нравится. Я хочу побольше узнать о компании». «Хорошо», — Марианна улыбнулась, и на щеке у нее появилась ямочка. Но заранее мы никаких возможностей исключать не будем. Договорились? Договорились. С расписанием занятий в школе все в порядке? Я так понимаю, вы начали с небольшим опозданием? Да, но теперь все идет своим чередом. Задержка была только из-за подготовки к переезду. Отлично. Насчет семейного траста новаков поговорите с нашим юристом, но, насколько я знаю, там есть деньги, отложенные на высшее образование, где бы вам ни захотелось учиться. Я моргнула и уставилась на нее. Сюрпризы продолжались. «Правда?» «Да, в любом университете. У вас есть какие-нибудь предпочтения? Что именно вы хотели бы изучать?» Так далеко в будущее я еще не заглядывала. Внезапно я осознала, что плохо готова не только к сегодняшней встрече, но и к этому самому будущему. «Такая неуверенно», — хрипло произнесла я и почувствовала, как мама положила руку мне на плечо. Я думала поступать в Делхаузе или в Галифакс, а может, в местный колледж, рядом с Солтфордом, скорее всего, на общегуманитарную специализацию, поскольку с математикой и естественными науками у меня не очень. Я всегда предпочитала историю, английский, географию и искусство. А теперь, получается, я могу учиться где угодно. Оценки у меня приличные. С помощью АКИКО я подтянула математику и естественные науки до Д, а по остальным предметам у меня «А». Хотя обществоведение и мировые религии дались мне нелегко. Возможно, по моему застывшему лицу Ханна поняла, что я в панике, потому что добавила, «Принимать решение прямо сейчас не обязательно, но, думаю, в наступающем году стоит обсудить возможные варианты с академическим консультантом». Она откинулась на спинку стула и положила руки на колени. «Я не собираюсь лезть в ваши личные дела», — добавила Ханна, — но хочу сразу уточнить, что если замечу что-то, что является потенциальной угрозой для компании, мне придется вмешаться. «Что вы имеете в виду?» Мама, похоже, это заявление встревожила чуть меньше, чем меня, но не намного. Тон Ханны смягчился. «Я просто хочу сказать, что поскольку вы теперь владелицы, а мы, так сказать, вводим вас в курс дел, сейчас для компании сложное время». Этот год станет определяющим и для нас, и для вас обеих. Нам понадобится время, чтобы понять, что вы собой представляете. Смысл ее высказывания оставался для меня загадкой, но угрозы я не чувствовала, и в целом Ханна мне нравилась, вызывала доверие. Не зная, что сказать, я просто кивнула. Мы обсудили расписание и выбрали для встреч дни и часы, которые устраивали всех, а потом перешли к вопросу прислуги в особняке. «Не знаю, заметили ли вы, но после смерти Мартиниуша мы сократили количество персонала в особняке Новаков, включая охрану у въездных ворот. Теперь они открываются пультом, Адам проследит, чтобы вам его предоставили». «Да, мне показалось, что в особняке стало тише», призналась мама. Ханна кивнула. «Так и есть». «Но раз вы приехали, можете, если захотите, добавить столько прислуги, сколько вам понадобится». «Да нам, по-моему, вообще никакая прислуга не нужна», заявила я импульсивно. На мгновение, пока Ханна и Марианна обдумывали мои слова, воцарилась тишина. «Со всем возможным уважением хочу заметить, что некоторые люди из прислуги очень давно работают на новаков. Вам, наверное, покажется это старомодным». Но в особняке раньше работали 12 постоянных сотрудников. Кроме того, мы добавляли временный персонал, когда приезжало много гостей, например, как на вашем приеме с синими жилетами. Мы сократили персонал вдвое, то есть уволенным пришлось искать работу где-то в другом месте. Вы уверены, что хотите сами готовить еду и убирать? Не говоря уже об обслуживании сада и дома. Двор и сад очень большие. Нет-нет. — сказала я, жестом остановив ее, когда осознал свою ошибку. — Мы просто не привыкли, чтобы нас обслуживали, и жить в таком большом доме тоже не привыкли. Мы с радостью оставим нынешний персонал. Ханна удовлетворенно кивнула. — Хорошо, потому что, я полагаю, вам и без того хватит дел. Учеба, еженедельные встречи с нами и различные мероприятия и собрания в течение года. — Собрание? «Думаю, вам стоит посетить ежеквартальное заседание Совета директоров и ежегодное общее собрание. Если в будущем вы решите, что компания вас не интересует, сделаем вас теневым владельцем, совершенно без участия в наших делах», добавила Ханна, выразительно раскрыв ладони. Я кивнула, хотя еще ни в чем не была уверена. Ханна очень серьезно посмотрела на меня. Мне почудилась в ее взгляде какая-то тоска». Если вы похожи на своих предков, то захотите с головой нырнуть в дела. Новики всегда были амбициозны. «А Майра?» — спросила я. Эта беседа оказалась слишком напряженной. Мне хотелось, чтобы Ханна немного отвлеклась от меня. Вдумчивый и внимательный взгляд Ханны упал на маму. «Я так понимаю, вы решили уйти из бизнеса по подъему затонувших судов, верно?» «Да. Честно говоря, «Я немножко выгорела», — ответила мама, положив руки на подлокотники своего стула. «Тогда с компанией по подъему судов можно ничего не предпринимать. Там работает хорошая команда, и это вполне успешное дочернее предприятие. Если передумаете и заинтересуетесь, просто скажите мне». Майра кивнула. «Конечно, скажу. А пока я просто помогу дочери привыкать к европейской жизни и заканчивать школу. Ханну этот ответ, похоже, удовлетворил, а вот мне стало тошно. Рано или поздно мама уйдет в море на цикл соленой воды. И что мы тогда скажем людям? И еще более важный вопрос. Как я справлюсь без нее? Я очень надеялась, что до маминого ухода еще годы. Остаток встречи мы посвятили подписанию документов и внесению в мое расписание дат различных мероприятий. Когда с этим было покончено, Ханна положила руки на стол и выпрямилась. «Отлично. Вы готовы встретиться с советом директоров?» Мы согласились, встали и вслед за Марианной двинулись к двери. Она взялась за ручку двери, потом остановилась и повернулась к маме. Забыла еще кое о чем спросить. «Есть такой человек Авраам Трусило, куратор одного из музеев Гданьска. Он хочет получить ваше разрешение весной» выставить в своем музее артефакты «Сибелин». Могу я ответить ему согласием?» Мама рассеянно моргнула, будто успела забыть, что артефакты принадлежат ей, потом осознала, о чем ее спрашивают. «Да, конечно. Скажите ему, что он может их взять. Все дальнейшие вопросы об артефактах задавайте Тарге. Я хочу передать ей контроль над ними». «Чудесно!» — Марианна что-то записала в своей папке — Я это отмечу и договорюсь о дате, когда его команда сможет заехать в особняк и забрать вещи, которые нужны для экспозиции. Мы вышли за Марианной в ярко освещенный коридор и прошли по нему в другой конец здания, а Ханна следовала за нами. Мрианна открыла дверь, из-за которой доносился гол голосов, и мы вступили в зал заседаний. Ханна изящно обошла нас и повела нашу маленькую делегацию — Все разговоры немедленно прекратились. «Антони!» — воскликнула я, не удержавшись. Он стоял у небольшого буфета, на котором булькала кофеварка и высилась пирамида из чашек, и, похоже, беседовал с коллегой, но, когда мы вошли, повернулся к дверям. Покраснев, Антони поднял свою кофейную чашку в знак приветствия. «Привет, Тарго! Рад снова тебя видеть!» Я подавил желание перепрыгнуть через стол для заседаний, упасть к нему в объятия и покрыть его лицо поцелуями. Останавливал меня только его сдержанный тон и старательно ничего не выражающее лицо. Я успела забыть, как для Анты важно, что о нем подумают коллеги. Ему явно не хотелось нежных приветствий. «И я тоже», — негромко отозвалась я. Мама ткнула меня в бок. Мне показалось, что я прямо чувствую, как ее трясет от еле сдерживаемого смеха. Возможно, кто-то из вас помнит Майру и Таргу Маколе Новак. Они участвовали в нашем летнем проекте по подводным работам и были на приеме, — сказала Ханна. И вы все знаете, что они, наконец, переехали из Канады и будут жить здесь, в Гданьске. Я не могла оторвать взгляд от лица Антони. Только когда Ханна начала представлять нам присутствующих в зале заседаний людей, я, наконец, заставил себя сосредоточиться. «Эрнест Юрок, наш финансовый директор», — Ханна указала на невысокого краснолицевого мужчину в костюме, который был ему тесноват. «Рад познакомиться, мясновок». Рука у него была прохладная и мягкая. «А это Иларий Асеток, глава отдела слияний и приобретений». «Я пожалуй, еще пять рук, пока мы, наконец, не добрались до Антони». «Пана Баранакова, конечно, помните». Ханна коснулась его плеча. Я взяла любимого за руку и уставилась в его корее глаза. Лицо Анты не озарило улыбка. Он был ровно настолько хорош и притягателен, насколько мне помнилось, и пальцы у меня задрожали. «Поздравляю с повышением», — сказала я. «Спасибо». Он отпустил мою руку, и мне сразу показалось, что она стала какой-то пустой и холодной. «Как вы обустраиваетесь на новом месте?» Я почувствовала, что все в комнате на нас смотрят. Отлично, спасибо. Увидимся позже. Его лицо и шею снова залил легкий румянец. Ну, я уверен, мы еще будем пересекаться. Ханна стала представлять нас оставшимся членом Совета директоров, но я так и продолжала краем уха слушать Антони. Он поболтал негромко с моей мамой, потом она пошла знакомиться с кем-то еще из присутствующих. Представлением Совету директоров наша встреча закончилась и Ханна нас отпустила до конца дня. Они с Марианной остались, намечалось совещание. Я надеялся, что мы с Антони куда-нибудь ускользнем и поздороваемся как следует, но он тоже был нужен на совещании. Когда Марианна вела нас из зала, я оглянулась и за стеканной стеной нашарила взглядом макушку Антони. Он поднял голову и на секунду поймал мой взгляд. Я улыбнулась. Я соскучилась. — проговорила я беззвучно. Он уже опустил голову, но я успела заметить промелькнувшую на его лице улыбку.